Она все время пялится перед собой стеклянными глазами. Если бы я не знал лучше, то подумал бы о наркотиках». «Джордана, пожалуйста», — сказал мистер Джордж. «У нас у всех сегодня не особенно хороший день». «Как он себя чувствует?» — тихо спросила Шарлота, бросив косой взгляд на меня. «Соответственно, обстоятельствам», — серьезно ответил мистер Джордж. И снова Шарлота бросила короткий, испытывающий взгляд на меня, Я только мрачно посмотрела в ответ. По-видимому, ей доставляло большое удовольствие, что она что-то знала, что, как она думала, должно было бы очень интересовать меня. «Ах, по воскликнул Ксимериус. «Да он великолепно себя чувствует! Поверь мне, сокровище! Он перед этим умял огромную порцию телячьего шницеля с жареным картофелем и салатом, и это называется, соответственно, собстоятельством!» Джордана злился, что его никто не слушал. Я только не хочу, чтобы в конце концов я остался во всем виноват. Визглибу бросил он, резко отодвинув стульчик. Я работал и с неизвестными талантами, и с самыми великими мира сего, но еще никогда, никогда мне не попадалось, как это здесь. Мой дорогой Джордана, вы ведь знаете, как мы вас ценим все здесь. И никто из нас не подходит больше, чтобы подготовить гвиндолин. Мистер Джордж замолчал. потому что Джордана, надувшись, выпятил нижнюю губу и закинул назад голову с бетонной прической. «Только не говорите, что я вас не предупреждал!» фыкнул он. «Это все, что я требую!» «В порядке!» — вздохнув, сказал мистер Джордж. «Я... ну да, ну хорошо. Я передам это дальше. Ты идешь к Я только что отстегнул юбку с кренолином и аккуратно повесил ее на стул у рояля. «До свидания!» — сказал я Джордана. У него все еще было надутое выражение лица. И я боюсь, что этого невозможно избежать. По пути вниз в старую алхимическую лабораторию, в которую я могла уже пройти и с завязанными глазами, мистер Джордж рассказал мне, что случилось утро. Он был немного удивлен, что мистер Марлей не проинформировал меня о происшедших событиях, а я не стала тратить силы, чтобы объяснять, как это произошло. Гидеон с помощью хронографа отправился в прошлое, Год мистер Джордж мне не назвал, с маленьким заданием. Что это было за задание, он тоже не захотел мне сказать. А два часа позже его обнаружились без сознания в одном из коридоров недалеко от помещения с хронографом. Сорваные раны на лбу, нанесенные, по всей видимости, дубинкообразным оружием, он не мог ни о чем вспомнить. Нападавшие, по всей видимости, поджидали его в засаде.